Бакстер рассмотрел эту теорию. Она выглядела единственно возможной, но действовала ему на нервы, придавая поискам легкомысленную фривольность детских игр, вроде «холодно-тепло» или «колечко». и он надменно уклонялся от участия в подобной бессмысленной трате времени. Ему притила необходимость возвращаться к этим забавам. Теперь и все же... Он приподнялся на постели, и мысль его бешено заработала. До него донёсся какой-то шум. Отношение большинства людей к ночным шумам происходит по категории осмотрительного невмешательства. Но Руперт Бакстер был скроен из более крепкого материала. Звук донесся словно бы откуда-то снизу, возможно, из того самого вестибюля, где, по убеждению мисс Симмонс, могло и сейчас таиться украденное колье. В любом случае игнорировать его не следовало. Он протянул руку за очками, которые в вечной готовности лежали на тумбочке у него под рукой, затем выбрался из-под одеяла, надел шлепанцы и, открыв дверь, прокрался во тьму.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 и большая фотография лорда Бошема, старшего сына лорда Эмсорта. Опрокинулся же столик потому, что Ева по пути через вестибюль к своему драгоценному цветочному горшку наткнулась на него неподалеку от входной двери. Из всех видов спорта в помещении, что горячо подтвердила бы Ева,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 что, по ее убеждению, и в сию секунду должны были распахнуться все двери в замке и изрыгая вопящих мужчин с пистолетами. Но ничего не произошло, к ней возвратилось мужество, и она продолжала свой путь. Нашла величественную дверь, пошарила пальцами по ее поверхности и сняла цепочку. Отодвигание засовов заняло не более секунды, и вот она стремительно бежит по террасе к ряду цветочных горшков. А на галерее уже стоял, взирал и слушал компетентный бакстер. Взирание плодов не принесло, ибо внизу все было чернее смолы, но слушание оказалось более результативным.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 но самый факт наличия какого бы то ни было звука в подобном месте в подобный час усугубил его подозрение, что там творятся темные дела, заслуживающие расследования. Крадущимся шагом он бесшумно приблизился к лестнице и спустился. Глагол спустился тут употреблен после взыскательного отбора, ибо требовалось слово, обозначающее стремительные действия. В перемещении Бакстра со второго этажа на первый не было ни мешка ни колебаний. Он, так сказать, сделал это не откладывая. Твердо поставив стопу на мяч для гольфа, который в Фредди Трипвуд, поупражнявшись в коротких ударах перед отходом ко сну, со свойственной ему беззаботностью оставил на верхней ступеньке компетентный Преодолел весь лестничный марш одним величавым полетом. Его площадку от следующей отделяли 11 ступенек, и он коснулся только третий и десятый. Убедительное приземление состоялось на нижней площадке, и на секунду-другую охотничий пыл в нем угас».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 цветочным горшком в объятиях перед самой дверью была остановлена предостерегающий вспыхнувшим свет. Еще миг, и она переступила роковой порог. На секунду ее сковал ужас. Свет подействовал на нее, как громкий, неожиданный крик прямо в ухо. Сердце у нее екнуло, и она окаменела.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 бакстер припоясал облаченные в пижаму чресла и ринулся галопом в ночь терраса дремала в свете звезд более поэтический человек чем бакстер решил бы что она смотрит на него с тем легким упреком который присущ садам, когда в них в непоказанные часы вторгаются люди хотя им положено быть в постель Бакстер, не склонный к полетам фантазии, оставался слеп к таким нюансам. Он мыслил, мыслил. Встряска на лестнице привела в действие самые глубины его могучего мозга, и никогда еще его способность рассуждать не достигала таких высот. Ему точно распустившаяся роза была неспослана мысль, заставившая порозоветь его чело. Мисс Симмонс с помощью правдоподобных аргументов доказывал, что украденное колье может быть спрятано в вестибюле. Озаренный Бакстер сказал себе,